577. Гуру. Остается только удивляться, насколько хороша и продумана программа, разработанная школой жизни для каждого ученика. И все, что требуется от последнего, это сознательное к ней отношение. Тогда исчезнут и и недовольство, и процесс обучения пойдет без задержек. В противном случае, вместо обогащения опытом и знаниями, время уйдет на ненужные переживания и огорчения. Уметь понять, чему им научит каждый урок, извлечь из него все, что он дает, будет залогом, уручательством успешного продвижения.